Ровесники украдкой рассказывали, как белые бурые ездили на уикенд в соседний португальский Мозамбик, чтобы переспать с черными женщинами. Но ему казалось, что это лишь подтверждает непреложную истину. Потому, глядя на Миранду, когда она подавала ему на веранде завтрак, он вовсе не стремился увидеть ее по-настоящему. Но девушка начала сниться ему. Сны были очень яркие, и наутро он вспоминал их с огромным волнением. Во сне реальность преображалась. Красота Миранды не просто открывалась ему, он даже восхищался ее. В сновидениях было дозволено любить ее, а девушки из бурских семей, с которыми он обычно встречался, отступали и блекли перед дочерью Матильды. Их настоящее знакомство состоялось, когда обоим было девятнадцать. Воскресным январским днем все, кроме Яна Клейна, поехали на обед к родственникам в Кимберли. Он остался дома, потому что перенес долгий приступ малярии, еще не оправился от слабости уныния. Из прислуги в доме была только одна Миранда. Ян сидел на веранде, потом вдруг встал и пошел к ней на кухню. Впоследствии он часто думал, что с того дня никогда уже не покидал ее, остался на кухне. В тот миг она стала его владычицей, и он так и не сумел отнять у нее эту власть. Два года спустя она забеременела. Он тогда учился в университете Ранд в Йоханнесбурге. Любовь к Миранде была его неизбывной страстью и одновременно кошмаром. Он понимал, что предал свой народ и свои традиции, и не раз пытался порвать с Мирандой силы избавиться от запретной любви и не мог. Встречались они тайком, в вечном страхе, что кто-нибудь их увидит. Когда она сказала, что беременна, он ударил ее, и в следующий же миг понял, что не сможет без нее жить, хотя открыто быть вместе им никогда не удастся. Миранда оставила работу в Белой Вилле, он перевез ее в Йоханнесбург. Через английских друзей по университету, совсем по-иному смотревших на отношения с чернокожими женщинами, купил домик в восточной части Йоханнесбурга в хаут парке и поселил я там под видом служанки англичанина, который якобы почти все время находился на своей ферме в южной Родези. Здесь, в хаут парке они встречались. Здесь. Родилась их дочь, которую они, по молчаливому уговору, крестили Матильдой. Так продолжалось уже не один год. Детей у них больше не было, и белой жены Ян Клейн себе не завел, что для его родителей стало предметом тревог и огорчения. Бур, у которого нет семьи и детей, был человеком ненормальным, не соблюдал правила, предписанные традициями африканеров. Для родителей Ян Клей становился все больше загадкой и прекрасно понимал, что никогда не сможет сказать им, что любит Миранду, дочь служанки Матильды. В это субботнее утро 9 мая Ян Клейн, лежа в постели, размышлял обо всем этом. Вечером он, как всегда, навестит домик в безёй парке Он прям-таки свято чтил эту свою привычку. Единственное, что могло помешать, — это дела, связанные с работой в разведке. И он знал, что сегодня доберется до Безойденхаут-парка довольно поздно. Предстояла важная встреча с Францем Малоном. откладывать ее нельзя.